Все напряженно ждали звонка. Абуладзе по-прежнему не давал покоя этот самолет, который должны были подготовить к пяти часам вечера. Из Шереметьево передали, что самолет готов. С деньгами по-прежнему были проблемы. На этот момент было собрано около 80 миллионов долларов. Премьер, вызвавший сюда министра финансов, и несколько ведущих банкиров твердо рассчитывал собрать к пяти часам вечера 150 миллионов долларов и около 100 миллионов долларов в драгоценностях и золоте. И это все давалось под исключительную гарантию правительства, с учетом того обстоятельства, что все ценности и деньги будут вовремя возвращены в банки. Эксперты Федеральной службы безопасности сумели установить, что во взорвавшейся машине находилось пятеро террористов, принимавших участие в нападении на контейнер. По-прежнему ничего не было известно об автомобиле ГАИ, пропавшем так бесследно, что его нигде не могли найти. Абуладзе отозвал в сторону полковника Борисова. «У меня к вам большая просьба», — сказал он. «Я не могу отсюда уехать лично. Мне нужно будет разговаривать с этим мерзавцем из Германии. А у вас есть немного времени». Командир группы сопровождения был офицер, кажется, по фамилии Панченко. Я попросил узнать. Он лежит в больнице и чувствует себя сейчас нормально. Во всяком случае, он в сознании. Вы меня понимаете? Вы хотите, чтобы я поехал туда и поговорил с ним, пояснил Борисов? Да, если это возможно. Мне нужно точно знать, как вел себя майор Сизов. Это очень важно. Вы знаете, я склонен больше доверять вашим наблюдениям, чем реальным фактам. Не могу я поверить в предательство этого майора. Ваш рассказ про паровозик его сына впечатляет больше, чем сотни самых убедительных фактов. — Спасибо. Борисов посмотрел на часы. Я постараюсь быстро успеть съездить. — Успехов! Абуладзе подошел к Лодынину, наблюдавшему на экране за движущейся точкой. Это был автомобиль террориста. Рядом стояла группа генералов. «Я поговорил с Солнцевым», — тихо сказал начальник ГРУ. «По-моему, ты был прав». «К сожалению, прав. А времени выезда воинской колонны, кроме самого генерала Солнцева, никто не знал. Значит, круг подозреваемых не так велик. Но я боюсь даже думать об этом. Это самый большой скандал в моей жизни». «Пока ничего не ясно», — вздохнула Абуладзе, — «меня волнует, куда делся этот исчезнувший майор, и куда не собираются улететь, и пока я не знаю ответов на эти вопросы». «Что ты думаешь насчет этого звонка?» «Я попытаюсь с ним поторговаться, выжать из него первую капсулу, хотя бы для начала». Внимание, раздался громкий голос дежурного офицера. Нам звонят. Передача данных на ЭВМ, сказал другой оператор. Сообщение штаба ПВО МВО. Спутник ретранслятор вышел на геостационарную орбиту, сообщили штаба ПВО Московского округа. Картинка устойчивая. Зона обслуживания расширена. Мы готовы к фиксации, подтвердили из Министерства обороны. Внимание! Разговор, громко сказал оператор, в здании Министерства обороны. Все поискали глазами Абуладзе. Полковник, чувствуя на себе взгляды многих людей, подошел к телефону. В зал тихо вошли премьер-министр и сопровождавшие его люди. "Слушаю вас", сказала Буладзе. "Я звоню, как мы договорились", торопливо сказал террорист.